«Змея Чушупи нападает на человека. Из Укаяли мы попадаем в Иную. Река не особенно широка, и мы можем, сидя в лодке, обстреливать оба берега. Вода в реке черного цвета. Из-за вздувшейся Укаяли течение Инуи пошло вспять. Река теперь катит свои воды от устья к истокам». Вдруг в воздухе замечаем чудесное превращение. Серый низкий туман поднялся над лесом и окрасился в теплый розовый цвет, как будто над нами раскинулся купол, сотканный из светящихся роз. Затем туман окончательно рассеялся, и первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев. Еще минуту назад было прохладно, как бывает ранним июльским утром в Польше, и вдруг сразу тропическая жара. Обильный пот выступает на наших лбах. На болотистом островке лежит притаившееся чудовище – двухметровый кайман. Он кажется мертвой колодой, но только кажется. Когда мы приближаемся шагом на 20, кайман поднимает морду и лениво сползает в воду. Удивительно, откуда в такой маленькой речке они... «Вдвое уже, чем варта под позданию. Берутся такие громадные чудовища. Я не стреляю в него. Меня интересуют только птицы. А птиц здесь великое множество. Около того места, где лежал гад, рыщут в поисках корма несколько водяных курочек, ясаны, и не подозревают о грозящей им опасности» подвижные коричневые, с крыльями снизу окрашенными в желтый цвет, они воплощение изящества и резвости. Природа наградила их длинными карикатурными пальцами, благодаря которым они могут удерживаться на листьях растений, плавающих на поверхности воды. И сейчас ясаны быстро перебегают с листа на лист, не обращая на нас никакого внимания. Только звук выстрела заставляет их взлететь, но через минуту они снова приземляются в каких-нибудь ста шагах от нас. Удивительная беспечность царит в этом обманчивом раю. Убитую курочку мы бросили в каноэ, и я уже приготовился к следующему выстрелу. Как вдруг над нашими головами пронесся огромный ястреб «Мартин» Пескадор. Он сел на ветку дерева неподалеку от курочек. А в тот же миг рядом послышалось тук-тук. Точно кто-то стучит молотком по дереву. Это желтый дятел, самое ценное из находящихся вокруг нас птиц. И мы направляемся в его сторону. Вцепившись когтями в дерево, дятел ожесточенно долбит его. Но не успел я прицелиться, как он перелетел дальше, вглубь леса. На следующее дерево. Мы за ним. Когда мы углубились в лес, картина совершенно изменилась. В зеленом полумраке нам предстало необычайное зрелище. Всюду, куда не взглянешь, из воды вырастают деревья. Наверху, в кронах, светло от солнечных лучей, слышен птичий гомон. А внизу темная неподвижная вода, как будто сковала и деревья, и кустарники. Это неистовое призрачное видение потопа в судный день, каким он рисовался, вероятно, болезненному воображению художника средних веков. Деревья здесь как бы утратили свою принадлежность к земному миру. Они существуют вне времени и пространства. В царящей тишине есть что-то враждебное человеку. Кажется, будто природа устроила здесь какую-то ловушку. Ловушка для кого? «Зачем? Я убеждаю себя, что все это лишь плод расстроенного воображения, однако уже через минуту оказывается, что мысль о ловушке не лишена оснований. Наша лодка протискивается среди скользких пней и кустарников, преграждающих путь. Все же кое-как продвигаемся вперед». Как выяснилось потом, мы могли плыть так целую неделю. Лес затоплен на протяжении нескольких десятков километров, если не больше. Дятел перелетает с дерева на дерево и уводит нас все дальше и дальше вглубь леса. Мы доталкиваемся на маленький островок. Дятел укрылся в его зарослях и продолжает вызывающе стучать. Дальнейшая погоня в лодке невозможно. Педро хватает мое ружье... И выскакивает на островок. Через мгновение прозвучал выстрел. «Есть!» — слышится радостный возглас Метиса. Но вслед за тем мы слышим отчаянный крик ужаса и шум панического бегства. Педро, с лицом позеленевшим от страха, выскочил из заросли и мчится, сломя голову к нам. Добежав до лодки, он скакивает в нее, резко отталкивая от берега и вопит. «Чушупи! Гонится за мной!» Действительно, вдруг послышался треск, низко растущие ветки зашевелились, и мы увидели Чушупи. Она передвигается большими пружинистыми прыжками, как бы и в самом деле преследуя Педром. Это страшная ядовитая змея, светло-коричневая гроза у каяльских лесов, кажется, единственной из змей, нападающей на человека. Чушупи! В памяти живо возник случай, о котором рассказывал мне мой нынешний хозяин, посеренец Барановский. Однажды молодой метис проходил мимо его дома. Вдруг из заросли выползла огромная трехметровая змея Чушупи и набросилась на юношу. Тот успел увернуться и в несколько прыжков оказался в домике Барановского. Чушупи бросилась за ним. В доме никого не было. Метис выскочил в другую дверь, которую тут же за собой захлопнул, и поднял страшный крик. Неподалеку работали люди. Услышав крик юноши, они бросились к дому. Двое из них держали в руках винтовки, заряженные дробью. Расферепевшая змея выскользнула из дома и ринулась к ним. Но охотники, к счастью, не растерялись, И меткими выстрелами уложили чушупи на месте. Когда все это молнией промелькнуло в моей голове, я выхватил из рук Педра ружье. Неужели змея в самом деле хочет напасть на нас? Она уже рядом продирается сквозь кусты, затопленные водой. Я стреляю, не целясь. «Не знаю, попал или промахнулся. Брызги воды разлетаются во все стороны, и с минуту вокруг нас ничего не видно. Потом наступает настороженная тишина. Если бы не пузыри на поверхности воды, трудно было бы поверить, что только что здесь произошла смертельная схватка, и на какое-то мгновение вспугнуло мрачное спокойствие этих мест». Педро нервно гребет, торопится убраться подальше от страшного места. Валентин, который до сих пор сидел неподвижно на корме лодки, вдруг разражается диким хохотом. Педро орет на него, чтобы заставить грести, но это не помогает. Валентин продолжает хохотать так, что в лодке грозит опасность перевернуться. «Теперь уже ору я изо всех сил. Замолчи, черт тебя подери!» Это помогает. Валентин замолчал и послушно взялся за весло. Только зубы у него стучат, как в лихорадке. Змея Чушупи терзает его нервы. Когда мы приблизились к опушке леса, и перед нами сквозь стволы деревьев засверкала гладь реки, Педро вдруг бросил весла и, сгорбившись, застыл. Ло, Педро!» — окликаю его. Вместо ответа слышу глухой стон. Метис сидит, не шелохнувшись, Точно в столбняке. «Педро, греби же!» Педро пытается повернуть ко мне голову, но напрасно. Вдруг он начинает дрожать, как осиновый лист. Старается побороть эту дрожь, но, очевидно, не может, и содрогается все больше. А тут еще и Валентин громко зарыдал. Я вырываю из его рук весло и с ужасом замечаю, что мои руки тоже трясутся, что мне трудно грести, и я тоже теряю над собой власть, страх. Закравшийся в душу парализует все мои движения. К счастью, во мне еще уцелела способность к самоанализу. Неужели это массовая истерия? Задаю себе вопрос, удивляясь и даже забавляясь. Нет, уже не массовая. Чувство юмора и ощущение действительности все же взяли вверх. Я ощущаю как бы живительное дуновение рассудка, прогоняющего прочь все лесные страхи. Одновременно я обретаю и физическое равновесие. Дрожь унялась, я могу снова грести. Вскоре лодка наша выплывает на открытую гладь реки, и я пристаю к ближайшему островку, чтобы отдохнуть и выпрямить уставшие члены». Ясное солнышко и речной ветерок оказались самым действенным лекарством для моих товарищей. Спустя четверть часа все приходят в себя. — Чушу страшная змея! — жаром объясняет мне Педра, к которому вернулся прежний цвет лица. — Вы сами видели, ее яд отравил нас даже на расстоянии! — Ого! — хмыкнул я в знак согласия.